Гантель Гандо. Пу, Гречининова здесь полный чайник. Так Марев тоже чайник, но в курсе. Словом, благодаря этому продукту все на раз просчитывается. Придурок-ординосец с двумя идентичными славами трех степеней на раз и был сосчитан. Гречинино опасается, что доброход с ним обойдется сурово, неоправданно сурово. Попыталась замолвить словечко. Гамазун был непреклонен. Если он у тебя не виноват, если у тебя всегда никто не виноват, сама будешь постоянно виновата, Катюх. Хорошо, согласилась, виновата сама. А это не тебе, Катюх, решать, доброхоту. Но президент доброхота, Олег, естественно. И также естественно, при президенте существует нечто вроде Сената, вернее, президент существует при Сенате. Этот дважды кавалер трех степеней славы подставил не только тебя, Катюх, но и ассоциацию в целом, по делам кавалеру и мука. Забудь, явишься по повестке, пустая формальность, на все вопросы отвечай нет. Шутку хочешь? Нет. Шутки шутками, но, Кать, нельзя ли Токмарёву коротенько? Суть. Все безумно интересно, но Токмарёв мало что понял, в частности, про повестку. В понедельник. Суть. Гречининова долго настаивала на конкретном привлечении к доброхоту. Столь долго, что они с Олегом уже расстаться успели. Цивилизован, даже весело, но контакт не может и не должен прерываться из-за ерунды, не так ли? Настояло. И к чему тебя Катюх привлечь? Курпию щипать, горшки выносить, безнадежных сложечки кормить, государственной печатью орехи раскалывать. Талант, обнаруженный в человеке должен быть реализован по назначению. Помнишь Марика с его писаной Торой, с блокнотом агитатора Катюх? Помнит. Она — хум, художественная обработка металла, включающая в себя и кузнечное дело, и литейку, и гальванопластику, и дефовку, эмаль, и гравир. Может, и она на что сгодится? М -м -м. Допустим, ордена бывшего СССР на поток. Слабо? Легко, а зачем? А затем... В эпоху перемен, чтоб ты жил в эпоху перемен, тысячи удостоенных высоких наград от безнадёги заложили свои блямбы в ломбард с концами или продали по дешёвке на сенной. Хоть какая-то польза, от. Теперь же, в пору относительной стабилизации, им без блямбы ни надбавки, ни без очереди, ни вообще. Книжки удостоверения с номерами сохранились, а сами блямбы канули. Вот если бы... Задача... Согласись, Катюх, благородная и благодарная. Все подучетные орденоносцы, члены ассоциации. А доброход не обидит? Легко. Насчет благородства? Сомнения, конечно. у достойному кавалеру решать, то ли с блямбой на лацкане надбавку без очереди в собесе выскандаливать, то ли с блямбой на лацкане стабильно зарабатывать в подземных переходах. Насчет благодарности тоже. Пожалуй, спасибо, нет. Не курости ради, а токма... Впрочем, в разумных пределах. Эмаль, сволочь, накладная. Гравировка к тому же, дефовка. Вписалась, короче. тысячи так тысячи. Деньги нужны и немалые. В Питер пора перебираться насовсем. Там все новинки, инструменты, богема, рынок. Значит, квартиру приличную подыскивать, обмениваться. Марик предлагал занятный вариант. Она думала над ним но толком непонятно, когда он отчалит и отчалит ли. Уля, конечно, готов всячески споспешествовать, но она человек независимый от бывшего мужа в первую очередь. Сама-сама. А что до повестки? Это умный-умный кавалер попытался скандинавом из европейской загнать полный набор славы трех степеней. Все бы ничего, и книжки орденские при нем, и номера совпадают но идентичный полный набор с теми же номерами обнаружен при задержании в загашнике. Соврал паразит доброхоту. В лютую перестроечную годину за бесценок лишился высоких наград где-то в опрашке. Коммерческую инициативу решил проявить спустя семь лет паразит. А попавшись, еще и на Гречининову, как на производителя указал паразит. Что ж, инициатива наказуема. Катюха старается об этом не думать. «Не думать, не думать, не думать, мать, мать, мать!» «Оля придет, она еще раз попытается уговорить, чтоб кавалеру щадящий режим. Обещал к понедельнику быть». «Он уже здесь, Кать, в Бару. Мы с ним одной электричкой». «Он разве не на джипе?» «Отчасти. Видишь ли, управлять машиной в его состоянии?» «У Олега с ногами. Не знаешь?» Осторожно сообщил Артем. «Гиб, что ли?» «Знаю. Балбес великовозрастный. В Альпах развлекся». Вон этот. Ленивец. Э, Левинец. Забаву нашли. По лыжной трассе вниз. И друг дружке пластиковую бутыль со спрайтом на ходу припасовывали. Бейсбол, блин. Ну и в дерево. Жив остался и, слава богу, повезло. Майя с ними была. Сразу спецтранспорт, клинику, чартерным рейсом в Питер. Мужики абсолютно беспомощны, когда у них со здоровьем не лады. Обошлось. Частичный порыв ахилла на обеих ногах. Полтора месяца. Днями должны снять. Так он электричкой, не на машине. И, поймав такмаревские невысказанные все женщины-бестовощи, гипс, блин. Обычно Мая за рулем. Она вообще любит поуправлять. Мая? Улина, жена нынешняя. Такая типа индианки. Ага. Знакомы? Отчасти. Мая или Инка, уйдем Бородата, индейскую тему. Мы с ними давно отшутили. Она Майя. Не Майя. То ли болгарка, то ли кумычка, то ли нагайка. Кровей понамешана. Но, положа руку на сердце, повезло балбесу со второй попытки. Ему и с первой повезло. Машинально запустил комплимент Артем. Находишь? Артем провел ладонью по Катюхиному бедру. Выше груди. Нахожу даже в темноте. Вредный. Я полезный. Чем? «Ну, безвредный». «Да уж, а жаль. Не жалей, не зови, не плачь. Все прошло. Ладно тебе, катюх, лежи, не ерепенься». Лежали на том самом фанерном щите метр на два. Подстилка — сантиметровый поролон в сатиновой оболочке. Считай голая фанера. Вместо подушки — деревянный валик. По какой-то гречининовской методике, извлеченной из недр буддизма. Оптимальное лежбище — для стабилизации позвоночного столба. Она всегда так спит круглый год. Удобно, нужно только привыкнуть. Не хочет и не будет Артем привыкать. Вероятно, для позвоночного столба — оптимум. Но мысли, мысли куда девать? Будто в морге на твердом столе, под простынкой, чурбачок под голову. А рядом Катюха, не вместе, рядом. Это я-то не люблю, я-то люблю, Темуш истолковавшие превратно, срывая одежды, сейчас случится и прольется, остыньте, ни хрена не случилось, не пролилось. Огонь моих чресел вспыхнул и опал, ибо все птички на веточке, а попугайчик в клеточке, рявкнул Кеша в решающий пограничный миг, когда Катюха запрыгнул, обхватив за шею, обвив поясницу ногами, шелестя в ухо, Кеша трепыхнул, спланировал, и буквально сел ей на голову. «Кыш! Кеша, кыш! Сама кыш! О, труа. Только ты, он и я! Ваш бродь, при мальчонке-то, ваш бродь! Извиняй, дяденьку, мы ж не знали, что ты птица!» «Пустяшная помеха, если угар, если грех мой, душа моя! Хоть на стадионе подрёв шайбу шайбу, но у Артёма с Катюхой не тот накал, не тот градус, не тот, да» нет, конечно, выйдя из тесного клинча, брек, они в процессе Катюхиной чайной церемонии, то и дело протрагивали запретное про это, почему запретное, ничего подобного, уже обнюхались. В рочный час вольны вернутся к нашим баранам, без всяких церемоний, но пока чаю, чаю так чаю, и чем естественнее себя ведет, презрев ограничения, тем обширней поле добра. За плошкой пахучего аквамаринового кипятка? Это чай, вы это прекратите. Не чай он там пьет. Так Марев уяснил, например, что порно и стамп в коридоре не Катюхина авторское художество, но юдинский подарок, компьютерная графика, иллюстрация нетривиального виртуального пола. Секс для Марика не средство извлечения удовольствия, а средство самопознания и познания других миров. Совсем дурак стал, да? То ли дело мы, Тём. Мы-то? Да, Кать. Не позвать ли нам Марика? Тебе со мной скучно? Тебе со мной спать хочется? Отчасти. Вредный. Я полезный. Просто подумал, давно не собирались вместе полным составом. Но у него теперь магнит попритягательней. Компьютер. Я ему кота на Кондратьевском рынке купила и всучила, чтобы он хоть изредка от виртуалки отвлекался. Не забывал накормить, выгулять. Ты б видел эту абразину, башка как телефон. Видел. Бойкот? Видел. Вот видишь, забудет, бойкот ему напомнит, особенно весной. По весне знаешь коты? Да, по весне мы коты. Ух, оно и видно, молодой человек, оно и видно. Кать, я вторую, фактически третью ночь на ногах. Оправдываться в милиции будешь. Это ты будешь в понедельник. Вредный, полезный. «Ложись, гигант! Какая с тебя польза? Ты о чем?» «Ни о чем! Не обольщайся!» «И не обольщаюсь! Жаль!» Словом, нескончаемое Подстать чайной церемонии общения в колесе светского легкого сарказма с балансированием на грани про это. «Общение?» По совести Такмарев отделался лишь связующими репликами. Гречининова периодически вскидывалась. «А ты-то как, Тем? Служу Отечеству, Катюх!» нарочито солдафонно. «Ага!» А у меня тут, и впрямь, служба есть служба, пост сдал, пост принял, армейские будни, то ли дело у меня тут. При иных обстоятельствах, времени, места, образа действия, Артем наверняка поскушнел бы. Общение подразумевает диалог, но ни малейшего желания развивать тему служу Отечеству. А вот впитать и отфильтровать чик чикчириканье, пополнение базы данных, Катюхин испуг про милицию. Суета-сует. Ордена, видите ли. До понедельника повестка. Гуляй, то бишь ночуй безбоязненно. В актив. У Гамазуна своя гвардия. Как же, как же. В тамбурах помнится. На кой Олежику? И инвалидствующие гвардеицы с Сосново-Борской электрички. Вопрос, но риторический, не сейчас. Был авантюристом и остался таковым. Должен объявиться вот-вот. В актив обрывочные сведения, то все Клинической идиоткой надо быть, чтобы с Генкой, ой, простите ум, Сосновый Бор, город маленький, все всё знают. Марик, обмен, индианка, Майя, Майя. В актив. Ну и по мелочи, а приятно. Не сегодня-завтра таки соберёмся полным составом. Артём, Катюха, Марик, Олежек, Ген... <coughs> Особая статья. А зачем? А хочется. Но не сегодня, ладно? Завтра. Поспать бы минут... Шестьсот. Он ведь действительно третьи сутки на ногах, но вынужден обозначаться репликами. Не засыпаю, нет, мне интересно. Нет, весь внимание. Да, чай обалдеть. И жестко, и ядрено колобашка под затылком. И голова снова дотрескивает, трещит. Маловато будет одного сеанса Юдинской игротеки здоровья. — Тёмуш, что болит? Ничего, ничего. Перестань, я же чувствую, что ничего, ничего. Голова здесь. — Катюх, спи. — И здесь, да? — Да, да. Спи, пройдет, таблеток не пью. — Дежавю, блин. Наталья, чуть что, выпить таблетку. — Не пью, блин, таблеток. Их никто не пьет. Глотают, если на то пошло. — Но и не глотаю. — Какие, блин, таблетки, блин? Ну-ка, раздевайся. — Раздевайся, говорю. — Совсем. Весь вечер упрашиваю. — Птички уснули в саду? — неудачно съязвил Артем, прозатившего где-то в клетях, Кешу. Одна маленькая, но гордая птичка точно заснула вечным сном, куда удачнее съязвила Гречанинова про такмаревское мужское достоинство. Не очень-то и хотелось. Утомляешь, Тём. Часы тоже сними. Ты в них какой-то официальный. На живот. На живот ложись. Подчинись, блин. Полностью подчинись. Расслабься. Подчинился. Мужики абсолютно беспомощны, когда у них со здоровьем не лады. Не слишком ли часто за последние сутки Токмарёву предписывают расслабиться? Сконцентрироваться бы, собраться в свете маячащих перспектив. Расслабься. Массаж? Не массаж? Нечто, буддизм, невесомое касание, Да, ну, угу. Метельная, завывающая, секущая дрянь рассосалась в розовый туман. Розовый, розовый. Катюха наклонно укрепила в диковинной дощечке диковинную соломину. Магазин Ганг воскурила, и поплыл розовое. над цвет, запах и вкус. Как хороши, как свежи были розы. Моей страной мне брошенные в гроб. Оп, насчет моей страны, насчет брошенных, насчет гробов. Запрещенный прием, насупится И отрешенным грудным голосом с хрипотцой. А было так. Запрещенный, но весьма действенный, устоять невозможно. Женская сердоболь откликается мгновенно. «Досталось тебе, ой, досталось! Иди сюда, иди!» Но не посвящать же гречининову на ночь глядя в повесть временных лет о трехмесячных скитаниях по зоне после того, как он так Кмарев разобрался с Морзобеком. Он ли не он? Смысл? «Знания умножают страдания». Распустишь язык в минуту душевной невзгоды, а было так, и получишь «иди сюда, иди». Ну и подругу ненароком подставишь, спрос в нашем деле дорого стоит. чем за лучше уснуть, уснуть, и видеть сны, быть может, вот в чем трудность. Какие сны приснятся в смертном сне, когда ты сбросишь этот бренный шум? Все птички, мол, на веточке, а ты... Как попугайчик Кеша в клетке. Кеша, кыш, кыша, накентий, мне б твою тюрьму, прозрачную и призрачную сеть. Вот что сбивает нас, вот где причина того, что бедствие так долговечное. Мы маемся вопросом быть, не быть, и упускаем суть того, что было. Безвестный край, откуда нет возврата. Плененным федералом не смущал в меня капитану быть попроще, и не спеши к своим к своим ли вот вопрос. Так трусами нас делает раздумье. Какой, блин, раздумье спать, и спать? И начинания, взнёсшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия. Но тише, Катюха, ты не трожь Катюха птичку. Мы завтра со товарищи втроём, ну, в четвером, ну, в пятером не суть, решим, как быть, и быть или не быть. А было так, Кыш Кеша. Было так.